Глава тридцать шестая. Она омыла мое туловище, охладив гениталии и усилив боль в груди. Совершенно беспомощно я опускался все ниже, ощущая, как вода плещет в затянутый ремнями затылок и наполняет уши. Головорезы перевернули доску. Вода залила мне лицо. Пытаясь не паниковать, не имея возможности пустить в ход руки или загнуться, я сделал еще один большой глоток пропахшего машинным маслом воздуха, Но в результате всосал через полотенце еще больше влаги. Вода полилась мне в горло, и я закашлялся. Стена жидкости ударила мне в лицо. Я больше не кашлял, но задыхался. Даже не зная, льется ли вода из ведра или они еще глубже, погрузили меня в ванну. Из-за ужасной необходимости втягивать воздух через пропитанное водой полотенце создавалась полная иллюзия того, что я тону. Жидкость хлынула в ноздри и рот, организм пытался защитить себя, сработал рвотный рефлекс. Меня сотрясали конвульсии. Вода продолжала накатывать на меня. Только одна мысль, одна вера, одна истина привязывала меня к жизни. Еще восемнадцать секунд, и позвонит Брэдли. Через семнадцать секунд придет спасение. Шестнадцать. Меня охватил ужас, но я был связан так туго, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Вода все лилась мне в нос и в рот, казалось, что я вот-вот захлебнусь окончательно. От непрерывных рвотных спазмов соднило горло. Из-за отвратительного полотенца льющегося льющейся потоком воды я не мог даже крикнуть, чтобы хоть немного облегчить душу. Не имея никакой возможности как-то проявить себя, ужас ушел внутрь, отдаваясь в сердце. Ноги и спина инстинктивно дернулись, стремясь вырваться из плена, расходуя драгоценную энергию. Я ощутил, что опять погружаюсь в воду, которая окружила меня со всех сторон. Последовал новый всплеск рвотных конвульсий. Где же Брэдли? Почему он не звонит? Какая-то часть, крутившегося в вихре сознания, подсказала мне, что я утратил счет времени. Сколько еще секунд? Не осталось ничего, кроме темноты и отчаянного желания дышать, терпеть, держаться, выжить. Других мыслей не было. Погружаясь в ванну, закинутый назад головой, я провалился во тьму и всепоглощающий страх. Возможно, это было лишь еще одно большое ведро воды, но я ощущал себя так, словно нахожусь глубоко под ее поверхностью, задыхаясь, сотрясаемыми рвотными спазмами. Я был в водной могиле, страстно желая глотнуть воздуха, мечтая выжить. Когда я понял, что больше не выдержу, меня вдруг резко подняли. Вода стекла с лица, и я смог втянуть немного воздуха сквозь полотенце. И как бы ни мал был этот глоток, он означал жизнь. Меня поставили на ноги. Выходит, Брэдли все-таки позвонил. Я пытался заполнить легкие воздухом, чтобы до конца сыграть свою роль, но по-прежнему задыхался. Полотенце, наконец, убрали. Я втягивал воздух. Грудь вздымалась, спазмы в горле не утихали. Мне надо было привести себя в порядок. Господи Боже! Теперь настала очередь сарацина вкушать плоды своих действий. Под мою разорванную рубашку скользнула чья-то рука. Проморгавшись, чтобы стряхнуть остатки воды с глаз, я увидел, что сарацин решил проверить, как у меня бьется сердце. Рядом с ним стоял старый греческий бык, скаля свои покрытые пятнами зубы. Мой страх и отчаяние доставляли ему удовольствие. На меня накатила волна жуткой паники. Ничто не свидетельствовало о том, что ситуация изменилась в мою пользу. Я понял, что никакого телефонного звонка не было. «Куда же пропал Бен? Черт бы его побрал!» Я вновь провалился в трясину, оставшись наедине со своими врагами в театре смерти. «Да, теперь я точно умру!» «Если бы культуристы подручные не держали доску, я бы упал на землю». «Имя предателя?» — спросил Сарацин. Я попытался говорить, но глотку соднило от боли. Мозг, получив порцию адреналина и кортизола, лихорадочно работал. Вместо ответа я покачал головой, глядя в землю. «Нет уж дудки. Я не стану называть никаких имен». «Вы продержались 37 секунд», — сказал Сарацин. Это больше среднего показателя, можете гордиться. Сделали все, что было в ваших силах. Но в нашей власти продолжить пытку и дальше. Все ломаются. Выиграть не может никто. Назовите имя. Руки отчаянно тряслись. Казалось, я не сумею их остановить. Переведя взгляд на своего мучителя, я попытался заговорить. Это прозвучало очень тихо. и Сарацин склонился ко мне, чтобы расслышать сказанное. «Верните полотенце на место», — прошептал я. Он сильно ударил меня по лицу тыльной стороной руки, разбив губу. Но ему не удастся меня запугать. Я отыскал в глубине сознания маленький источник мужества, вспомнив 67 этажей, которые преодолел Бен Брэдли. Культуристы подручные перевернули доску, и поволокли меня обратно к ванне. Сарацин уже собирался привязать полотенце, когда Николаэдис попросил его отойти в сторону. Я увидел, что он держит в руке молот каменщика, припасенное ими тяжелое страшное оружие, которое он вытащил из кучи обломков. Я лежал плашмя на доске. Мои босые ноги оказались прямо перед Греком. Он отклонился назад с молотом в руке. Удар пришелся в подошву левой ноги. разрывая плоть, круша мелкие кости и сочленения. Обжигающая тошнотворная боль мощным электрическим разрядом пронзила мне голень и поднялась по ноге до самого паха, словно он разбил мне яички. Я чуть не лишился чувств, но собственный пронзительный крик удержал меня на грани, не позволив потерять сознание. Николаидис рассмеялся. «Слышишь, его голос окреп!» — обратился он к Сарацину. «Старые проверенные средства, самые лучшие!» Грек ударил меня снова, уже ближе к пальцам. Хрустнули кости, и я закричал еще громче. Ощущение было такое, словно водопад нес меня куда-то в пучину бессознательного. Но подручный, стоявший у меня в головах и ободрявший репликами своего хозяина, сильно ударил меня по лицу, возвращая к реальности. «Давай еще!» — сказал он старому быку. «Хватит!» — приказал сарацин. Мы и так уже потратили на него уйму времени. Если он потеряет сознание, провозимся здесь до самого вечера. Он повернулся ко мне. — А теперь назовите имя предателя. Я Броуди Дэвид Уилсон, агент ФБР. Они вновь обернули мое лицо грязной тряпкой и потащили меня к воде.